Он точно знал, куда и зачем идет, словно был здесь раньше неоднократно. Естественно, что внутри старой аптеки были лишь бетонный пол и кучи мусора на нем. Но снайпер уверенно подошел к остаткам электросчета, торчащим из ниши в стене, порылся в кармане пыльника, вытащил из него КПК и воткнул в него провод, извлеченный из того же кармана после чего подсоединил на ладонник к одному ему ведомой точке в беспорядочной мешанине ржавых проводов, с которых свисали клочья истлевшей оплетки, набрал на КПК комбинацию цифр и пол вздрогнул. С потолка на голову незваных гостей посыпалась вековая пыль, а за оконным проемом, давно лишившимся рамы и стекол, сорвалась с зеленого креста облезлая ворона,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 Правда, в этом подземном тоннеле имелся свет. Скорее всего, он зажегся сразу после того, как снайпер активировал вход. Некоторые круглые плафоны, вделанные в стены тоннеля, не работали вообще. Некоторые отчаянно мигали, и лишь от силы половины из них горело нормально, заливая тоннель тусклым призрачным светом. — Ну что, поехали, — сказал снайпер, щелкая клапаном иглы. Мало кому из присутствующих доводилось видеть подобное чудо, требующее колоссальных затрат страшно дефицитной электроэнергии. Но шипение воздуха, выходящего из груди раненого, вывело спутников из легкого ступора. Жизнь снайпера висела на волоске, и, возможно, там, в недрах секретных складов Кантемировской дивизии, найдется что-то, что сможет продлить ему жизнь». Тоннель, ведущий вниз, оказался не особенно длинным. Через сотню шагов он расширился, и Данила увидел то, что не надеялся увидеть даже в самых смелых мечтах. Вместе со входным тоннелем огромное помещение напоминало гигантскую букву «Т», в которой верхняя часть была несоизмеримо длиннее нижней. И вдоль задней стены этой длинной перекладины стояли танки.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 — Кровотечение начинается, — нахмурился Фыф. — Что делать будем? — Шлюзы штурмовать на танках и моих родственничков под пулеметами заставлять снайпера чинить? — Или на башню мозга пушку нацелим и... — В Кремль бы его доставить, — мрачно произнес Данила. — Есть у нас лекари знатные. — Нет уж нафиг, — качнул головой снайпер, утирая тыльной стороной ладони кровь с лица. — До Кремля я не доеду. «И лучше своей смертью помру, чем дам себя лечить твоей родне, Фыф, или женастиной. Давайте-ка считыватель найдем. Он где-то здесь должен быть». Фыф с Данилой переглянулись. Понятно было, снайпер хочет перед смертью все-таки исполнить то, ради чего он сюда пришел. И остались ему считанные часы. Так что выбирать не приходилось. Во все времена воля умирающего закон».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 — переспросил Данила, понявший из сказанного от силы половину. — Ридер, то есть считыватель информации оптического квантового накопителя. Это слишком длинно, потому вот эту черную гранату, что держит в руке снайпер, в свое время сокращенно назвали «окно». — А что ты сказала насчет уни? снайпер кашлянул. — Никогда такого слова не слышал. — «Унбигексий». «Химический элемент периодической системы Менделеева с атомным номером 126, открытый российскими учеными за год до последней войны», — отчеканила Настя. «Основное свойство окна, созданного с применением микроскопических объемов этого элемента, — это накопление практически неограниченных объемов информации».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 Информация просто всплывает в его мозгу. К сожалению, это свойство накопителя временно. Вне считывателя оно может работать лишь несколько суток, после чего вновь переходит в неактивное состояние. «А ты откуда обо всем этом знаешь?» – спросил Фиф. «Данная информация доступна всем киборгам серии НСТ», – пожала плечами Настя.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 И метра два мертвой зоны вокруг, обнесенных выцветшей красной ленты, натянутой между вцементированными в пол арматуринами. Интересно, что же так ревностно оберегали предки? И от чего вдруг побледнел снайпер, увидев этот странный предмет? Данила рванул край зеленого покрывала. Брезент слетел, и спутники увидели странный прибор, действительно чем-то напоминающий могильный памятник.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 Прямоугольник из серого металла, вмонтированный вертикально в бетонный пол, был снабжен огромным экраном, занимающим почти две трети его площади. — Это точно оно, — прошептала Настя. — Волноводы, электромагнитные ускорители, криогенное охлаждение, радиационный экран, взрывозащищенный терминал высшего уровня безопасности. Снайпер протянул ФИФУ накопитель. — Иди пробуй. Думаю, у тебя получится. Мутант неуверенно протянул лапку, осторожно принял черную гранату, подошел к бублику, почесал лысую макушку, поколдовал немного с защитным колпаком, откинул его и осторожно положил окно в плетеную чашу. Граната легла четко между двумя жалами, словно под нее и создавалось плетение из паутины. Фыф опустил колпак и отошел на несколько шагов. Четверо спутников выжидательно смотрели на устройство, но ничего не происходило. — Может, надо его в розетку воткнуть? — осторожно предположил Данила, припомнив затертые до дыр руководство к старинному прибору с забавным названием «пылесос». — Вот черт! — воскликнул Фыф после чего сноровисто забежал засчитыватель и рванул к низу рукоятку небольшого рубильника, вделанного в стену. Бетонный пол завибрировал так же, как до этого в старой аптеке, когда снайпер подсоединил КПК к силовому щиту. Но на этот раз вибрация появилась не вследствие работы скрытых механизмов, опускающих пол, а совсем по иной причине. На могиле и надгробии замигали зеленые огоньки,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 «Основной источник питания недоступен. Система переключена на резервный источник. Система завершит работу в течение 14 минут». По черному экрану терминала пробежала мешанина непонятных символов, после чего фон экрана изменил цвет на ярко-синий, и на нем появилось изображение кнопки с надписью Enter. «Ну, кто хочет открыть окно?» — спросил снайпер. Видно было, что Фиф не горит желанием во второй раз приближаться к надгробию. Да и Настя выглядел одновременно зачарованный и слегка напуганной. Поэтому Данила осторожно положил пулемет на цементный пол, обогнул могилу и уверенно надавил пальцем на кнопку. Замигали лампочки на панелях, по огромному экрану побежали разноцветные кривые линии с поясняющими надписями на каком-то давно забытом языке. А над ними обозначилась горизонтальная трубка, напоминающая пустой ртутный термометр, под которым возникла короткая надпись «0%». И сразу же следом «1%, 2%». Термометр стал потихоньку заполняться ядовито-зеленым цветом, а под прозрачным колпаком начало происходить что-то воистину фантастическое. Странный потусторонний свет окутал паутину,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 Крошечные огни Святого Эльма тихонько раскачивались на верхушках танковых антенн, а из разгрузки, все еще висящей на плече фыфа, вдруг разлилось сияние цвета нереально чистого неба.